Сейчас вы услышите самый дорогой голос на нашей земле, голос Владимира Ильича Ленина. people Тябрь. Свет его озарил всю планету, но мир капитала хотел стереть с лица земли первое государство рабочих и крестьян, задушить страну победившего свободного народа. Комсомольское поколение 20-х годов с оружием в руках отстаивало завоевание октября. Рвались в бой все. Жажда находиться среди бойцов была так велика, что в один из вагонов с вооруженными рабочими, отправляющимися на фронт, пробрался мальчик. Так и уехал с ними. Это был никто иной, как наш будущий секретарь ЦК комсомола Александр Косарев. Комсомол был не только на фронте. Его славные сыны боролись в тылу с голодом, разрухой, беспризорщиной. Прикованный жестокой болезнью к постели, победил тяжелый физический недуг Николай Островский. преодолел его силой своего таланта несгибаемой волей солдата он всегда с нами наш павка корчагин павел нашел в конью тел охватил руками голову и тяжело задумав хорошо ли плохо ли прожил он свои четыре года самое же главное не простал горячих дней и в железной схватки за власть Нашел свое место в бою, и на знамени партии о великой здесь и его несколько капель крови. В декабре 1920 года в Москве собрался 8 Всероссийский съезд Советов, чтобы обсудить насущные вопросы страны. Съезд обратился ко всем трудящимся с призывом «К труду же рабочая крестьянская Россия!» Страна строилась, преображалась волей и энергией всего советского народа. Берут слово люди, кто своим выдающимся трудолюбию, верностью долг Мастерством и умением возвышали звание человека новой социалистической формации. 30-е годы. Донбасс. Алексей Стаханов, молодой рабочий шахты «Центральная» Ирмина, за смену вырубил 102 тонны угля, 14 норм Мировой рекорд угледобычи. Я очень рад, что могу сейчас из Москвы передать всем трудящимся от нашей великой Родины привет. Особенно сердечно я приветствую бусыгинцев, виноградовцев, приманосцев, сметановцев, всех мастеров советской техники, всех, кто берется за то, что вести нашу Родину на первое место в мире по производительности труда. Паша Ангелина, бригадир первой женской тракторной бригады. На втором сезе колхознику ударнику я дала слово вспахать каждым трактором своей бригады 1200 гекторов. Я свое слово сдержала. Каждый трактор моей бригады вспахал в среднем 1225 гекторов. Ивановская ткачиха Клава Сахарова. Когда меня спрашивают, что тебе дала советская власть, я отвечаю, все, в 19 лет я стала заместителем директора комбината, на котором работает 11 человек. В 19 лет меня избрали депутатом Верховного Совета Союза СССР. Дорогие мои друзья, мы имеем яркую жизнь, счастливую молодость и великую родину. И я, не задумываясь, отдам своей родине всю мою жизнь без остатка. Это было время рождения новых слов, новых понятий. Это было время рождения нашей коммунистической морали. Жить романтично, отважно, увлекательно. Жить масштабами и заботами страны. Девиз комсомола. В альдах Чукотского моря гибнет Челюскин. Семь отважных красных летчиков, спасших экипаж парохода, в апреле 1934 года первыми удостоены звания Героя Советского Союза. Великая Отечественная война. Можно ли перечислить имена миллионов известных и безымянных героев этой невиданной битвы в истории человечества? Говорит воспитанник ленинского комсомола летчик Виктор Тололихин. Защищая небо столицы, он первым совершил ночной таран. В ночь на 7 августа посланцы обер-бандита Гитлера несколькими группами пытались прорваться к Москве. Я на своем эстребке подстригал их в воздухе. Вскоре на большой высоте я заметил Хейкеля, Он держал путь на Москву. «Нет, думаю я, не видать тебе нашей столицы. Я немедленно атаковал его». Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя. К концу шестой атаки вышли все боеприпасы. Оставалось одно — протаранить фашистский самолет своей собственной машиной. Умели залпы победы. Страна вернулась к мирному труду. Новое время, новые герои. Герои новостроек, герои целины У микрофона один из первых целинников страны, Михаил Довжин. Моя трудовая биография, как и многих моих друзей и товарищей, тесно связана с целиной. С первым эшелоном в марте 1954 года приехал я на казахстанскую церену. Сегодня мы с гордостью за Ленинскую партию говорим о том, что Казахстан стал второй житницей страны. В славном созвездии героев почетное место занимают герои-космонавты. Говорит герой Советского Союза Юрий Гагарин. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Эстафета ударников труда, стартовавшая на первых коммунистических субботниках, была пронесена через магнитку и турксиб, подхвачена первопроходцами Целины, покорителями Ангары, нефтяниками Тюмени, строителями КАМАЗа на всех ударных комсомольских стройках. Эту эстафету сегодня принимают новые тысячи комсомольцев на просторах всей нечерноземной зоны Российской Федерации, на трассе Байкало-Амурской магистрали. из всех углов страны с фронтов с заводов из глухих селений мы были в первый миг ослеплены оглушены когда сказали лень не передать ни радости такой ни клёкота, не клёкота рукоплесканий жгучих эстраде сгрудились мы тысячной толпой зал грохотал овации могучи Много времени прошло с той поры, а для нас, видевших и слышавших величайшего человека 20 столетия, это событие остается главным для каждого. Записи голосов делегатов Третьего съезда РКСМ, на котором выступил Владимир Ильич, сделаны в разное время и при разных обстоятельствах. Но представьте себе на мгновение, что все мы вместе собрались... за одним столом и вспоминаем о самом-самом сокровенном эпизоде своей жизни. Тогда в стороне шла гражданская война, была газруха, вызванная двумя войнами империалистической и гражданской. И в этот период собрался Третий съезд комсомола. В газетах мы ежедневно читали, сообщение о том, где идут бои, Красная Армия перешла в наступление. И хотя все мы, как и весь наш советский народ, не для того совершали Октябрьскую Социалистическую революцию, чтобы воевать, а для того, чтобы строить новую жизнь, но все мы понимали, что не разгромив белогвардейцев, к этой мирной жизни перейти нельзя. Вот вы поймите наши настроения. Они определяются этой сложной обстановкой, в которой мы тогда жили. Революция нам ставила задачи. Нам было трудно. Мы много работали, ошибались, спорили, но не жаловались на трудности. Что же нас вело тогда? Вела нас убеждённость, высокая идейность – Хотя мы ещё были мало политически грамотными, мы делегаты съезда хотя и знали, что будет выступать Ильич, но очень волновались. А вдруг какие-либо важные государственные дела помешают Владимиру Ильичу, и он не сможет выступить. Но когда Владимир Ильич появился в президиуме, все участники съезда приветствовали вождя революции. Гвозду ура! Аплодисменты, здравицы, лозунги долго не смолкали в зале. Многие из нас в Красной Гвардии и боевых дружинах рабочей молодёжи дрались на баррикадах Великой Октябрьской революции. И мы горды и счастливы этим. Но самое большое, ни с чем, пожалуй, несравнимое счастье, которое выпало нам в жизни, это видеть... И ленина Я был избран делегатом исторического третьего съезда Российского коммунистического союза молодежи от одной из ведущих пролетарских организаций комсомола страны Советов, от Красного Петрограда, как его тогда называли. Я был избран на пятой Ярославской губернской конференции комсомола в состав делегатов третьего съезда комсомола. к союзу молодежи. Тогда на транспорте была разруха, и мы от Ярославля добирались до Москвы трое суток. 2 октября, задолго до открытия, пришли на съезд, заняли места. народу было настолько много, что казалось некуда яблоку упасть. Люди сидели и на стулья и на эстраде, и стояли по проходам. Около окон еще съезд не открывался, и зал гудел. Шли споры, о чем будет Владимир Ильич выступать перед съездом. Одни говорили, что Владимир Ильич выступит с вопросами международного и внутреннего положения. Другие уверяли, что ничего подобного он будет говорить по вопросам дискуссии, которая идет в Союзе. Мне посчастливость быть делегатом этого съезда от армейских комсомольцев. Все до единого ожидали, естественно, призыва к мобилизации всех комсомольских ресурсов на борьбу с врагами. Лично меня это устраивало больше всего. Я считал, что в данный момент не до учебы, и мечтал только об одном – как бы славчить и поскорее улизнуть на фронт. Как, наверное, каждый из ребят моего положения – Искренне боясь, что наши товарищи по фронту сделают мировую революцию, а мы тогда жили мировыми масштабами, без моего непосредства участия. В голове вертелось что угодно, но только не учёба. Владимир Ильич приехал к нам на съезд со съезда профсоюза работников коржевиной промышленности. Так вот, Ленин был среди нас, товарищи. Тут началось такое, что даже трудно теперь поверить. Все, кто тут был, так кричали, такие приветствия Ленину, искренне, от всего сердца. И каждый старался это сказать так, чтобы до Ленина дошло громко. Ленин стоял, и вот в левой руке у него были карманные часы. Это означает, что Ленин говорил нам, назначили в 6 часов, я ровно в 6 приехал, время работать Когда мы услышали голос Ленина, мы замерли. Каждый, кто был далеко, взял стул и с этим стулом двинулся ближе поближе к Ленину, чтобы его увидеть и на всю жизнь сохранить образ Ленина. запомнить его голос, услышать, что он хотел сказать Камзамову. Радость, приподнятость, эти чувства создавали в тот хмурый октябрьский день впечатление какого-то необычайно яркого, солнечного, торжественного момента. Только когда Ильич поднял руку, приглашая к вниманию, зал успокоился. Ровным голосом начал Владимир Ильич свою речь о задачах союзов коммунистической молодежи. В первых же фразах своей речи Владимир Ильич подчеркнул, что перед молодежью стоит большая задача создание коммунистического общества. Ленин улыбался каждой радостной реакции делегатов, понимая, что задел самые драгоценные струны их сердец. Он уже не глядел на конспект, он даже попытался его спрятать в карман, Однако в карман не попал и продолжал держать лист изписанной бумаги, переложив его в левую руку. Все затаиры дыхание. Казалось, что в зале стало светлее, и не стало стен зала. Весь мир стал залом, в котором происходил третий съезд комсомола. На крохотном свободном пространстве сцены, являвшимся в эту минуту самой высокой вышкой мира, Стоял человек с чуть прищуренными глазами. Здесь мне хотелось бы ответить на извечный вопрос современной молодежи. Что произвело на меня наибольшее впечатление из речи Владимира Ильича над этим съезде комсомола? Пожалуй, самое главное то, что он не поранил ни одного слова о сложности переживающейся обстановки и о войне. Однако всё, что было вложено им в призыв к молодёжи, да и не только молодёжи учиться, учиться коммунизму, я усвоил тогда сразу и твёрдо. Эпопея похода советской молодёжи, комсомолей первых лет революции за знаниями, образованностью всегда останется золотой страницей истории становления и развитие советского государства по пути к коммунизму. Надежда Консинна Крупская писала в 1935 году в журнале «Юный коммунист», что Ленин очень большое значение придавал своему выступлению на Третьем съезде комсомолков. Ленин хотел побеседовать с молодежью и сказать им о тех главных основных задачах, На длительное время, которое, Ленин видел, будет иметь своей задачей строительство коммунизма. Мы спрашивали Ленина, вы нам говорили об учёбе, ведь ещё Врангель не раз... Он говорит, в Врангель мы разобьём. Это задача ближайших дней. Перед нами открылись перспективы мирной жизни. И настала задача осуществить главную задачу, задачу строительства коммунизма. А его еще никто не построил. Мы первые в мире стали его строить. Не так легко. Надо учиться коммунизму. Надо понять, что такое коммунизм. Сотни сияющих глаз были обращены к Ильичу. У многих на глазах слезы. Все тянутся к Ленину, провожая его. На ходу он отвечает на вопросы счастливцев, пробившихся к нему. Прощается с нами, подняв руку. «Овации!» Ленин поет вместе с нами Вставай, проклятием заклеменных Весь мир голодный и рабов